Глава тринадцатая. Путешествие Федьки Курицына с мертвецами. — Эй, громотей! — окликнул Федьку дьяк Василий Мамырев. — Собирайся! — Куда? — всполошился Федька. — В Новгород! — почесываясь за ухом, — отвечал Мамырев. — Вольная тебе пожаловано, великим князем, более ты не пленник, родимец.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 Как только отец затевал клясть Ивана Васильевича, внутри у Фейки так и взбрыкивало. Погоди, вот уйду на службу к москалю. Достану да при нем первейшим боярином, тогда поглядим. Он и по-москальски научился безошибочно говорить. И если доводилось общаться с москалями, ни разу не икнет, ни щекнет. Все правильно речет. По-ихнему.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 Так вот, Илья, бояться надо бывашек, а не побывашек. Да знаю, а все ж не могу подле ларя находиться. Не по себе мне. Ларь-гроб. Особенно я подумаю, что нам при нем и ночевать, и бррр. Ты уж будь добр, отпусти меня, когда мы на ночь остановимся. Я и где-нибудь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 ехали оглядываясь по сторонам и тяжко вздыхая миновав поле брани ехали уже имея солнце впереди справа почти над самой головой сон стал морить федьку и укрыв голову у брусом он заснул его разбудили когда следовало предъявить опасную грамоту псковской заставе расположенной в пятнадцать верстах от новгорода вот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 знаменитейших купцов и бояр, гнездо сторонников вольности, независимости от Москвы и присоединения к Литве. Показались верхушки деревьев сада, в котором утопал чудный дом Марфы-посадницы. Сама настояла у ворот в окружении своей многочисленной свиты. И, увидев ее, Федька почувствовал, как шелковый шнурок, на котором висела кишенька, содержащий палец Борецкого, вновь стала душить его. Резко выпрыгнув из телеги, Федька громко возопил. «Граждане новгородские, я Федор Курицын, сын купца Василия Федоровича, жителя торговой стороны. Я был в Шелонских бицах при Дмитрии Исаковиче Борецком и вместе с ним попал во плен. Своими очами видел я»